Продолжаем рассказ об этой семье. Рождается второй сын, но так как любви между родителями уже меньше, второй ребенок оказался болезненным. Мать начинает уделять ему повышенное внимание, это двигая на вторые планы старшего сына и мужа. Жалость к маленькому, более слабому, делает свое дело. Вы скажете, но это же естественно. Больному ребенку нужно больше внимания. Да, но не в ущерб любви к себе и мужу. Необходимо уяснить простую истину, если есть дефицит чего-то, то нужно хотя бы распределять правильно. И если ребенок болеет, то в первую очередь родителям нужно раскрывать любовь друг к другу. В пространстве любви родителей ребенок быстро выздоровеет. Если любовь в человеке раскрыта полностью, то ее хватит всем и не нужно никакого распределения. Если же имеется неполное раскрытие любви, то распределяйте следующим образом. Вначале любите себя и свою половину, затем детей, далее родителей и так далее, как волны расходятся по воде от брошенного камня. Такой путь не самый лучший, но он создает меньше проблем. Проанализируйте, как в вашей семье распределяется любовь. Об этом речь пойдет в разделе «Система ценностей». Вернемся к тому случаю. По мере того, как мать уделяла все больше внимания больному сыну, его проблемы нарастали. Он падает с третьего этажа, его спасают, причем мать отдала ему свою кровь прямым переливанием. Он поистине стал для нее дважды родной кровинушкой. Муж, лишенный внимания и любви, серьезно заболел. Через некоторое время младший сын связывается с наркоманами и погибает. К сожалению, подобных примеров очень много. По-разному развиваются события, но причина их, как правило, одна — Когда мать любовью к ребенку отодвигает себя и мужа на второй план, проблем практически не избежать. Есть в моей практике и положительные примеры. 16-летний мальчик оказался в хирургии, и положение его становилось безнадежным. Хирург привела ко мне родителей мальчика. Я попросил их прослушать лекции, на которых рассматривались вопросы взаимоотношений в семье. У нас состоялись две индивидуальные беседы, так как именно в их В взаимоотношениях находилась причина проблемы их сына. Они стали сближаться. К концу курса лекций мальчика выписали из больницы, несмотря на то, что с самим мальчиком не проводилось никакой дополнительной работы. Необходимо понять, что ребенку нужна не столько любовь непосредственно к нему, сколько любовь между родителями, наличие сильного пространства любви в семье. Чем оно больше, тем естественнее идет развитие ребенка. Он растет, как дерево, которому достаточно солнца и воды. Я долго объяснял эту истину одной женщине. Ей трудно было согласиться, так как для этого приходилось отказываться от многих жизненных устоев, которыми она жила всю жизнь. Потом она вспомнила слова своей соседки по даче. «Ты слишком любишь своих детей. Ты к мужу повернись, и тогда у детей будет все хорошо». Но раньше она не прислушивалась к этим словам, а сейчас вспомнила, посмотрела другими глазами и сказала, «Действительно, соседка с мужем любят друг друга, и дети и внуки их живут счастливо. Значит, жива природная мудрость и проявляется во многих женщинах в ком-то неосознанно, интуитивно, в ком-то сознательно, иначе давно закончился бы род человеческий».